— Малой! — процедил сквозь зубы Сергей. Я первый залетел в дверь с номером восемь и выхватил у первого стоявшего бойца пистолет из кобуры. Быстрым движением, перезарядив его, я выстрелил в проем, ведущий в спальню. — Стоять, твари! Кто дернется, загашу к чертям свинячим! — А-а-а! А вот и наш герой пожаловал! Илья еле стоял на ногах. Рядом на стуле, пуская слюни на грудь, сидел храпящий Антон. — Ну, что скажешь, Кирюша? Меня Кирюша называет или мама, или жена. Ты не похож ни на кого из них. А ты остряк. Может, спарринг? Пьяные глаза Ильи говорят, на что он способен. А давай. А ну, братва, сделайте нам круг. Ребята послушно расступились, сделав импровизированный круг. Круг, честная битва. Один на один, раз на раз, сам на сам. Никто не имеет права вмешиваться в этот бой. Здесь только ты вправе остановиться, пощадить соперника или сдаться. В кругу нет правил боя, но есть правила чести. Поднял руку, тебя не тронут, но унижение будешь терпеть до конца жизни. Илья стянул майку, под которой перекатывались бугры мышц, и я невольно сглотнул. Илья хоть и ушел к базовой версии сознания, но мышечную память никто не отменял. Борода, в центр! Руслан послушно вышел в круг. Глаза не выдавливать, между ног не бить. Огонь! Русик ретировался к толпе. Внутренне я понимал, что Илья сейчас готов даже на убийство, и молился, чтобы ему не дали это сделать. Илья сорвался с места, как бык на красную тряпку, и я, повинуясь интуиции, дернулся в сторону. Илья, предугадав мои действия, в последний момент выкинул ногу, о которую я запнулся и полетел на пол. Сгруппировавшись, я кувыркнулся по полу и резко вскочил на ноги, чувствуя, как правую лопатку пронзила жгучая боль. Футболка в мгновение ока потеплела от закровившей раны. Илья, злобно ухмыльнувшись, пошел на вторую атаку и отскочил в сторону. «Берешь меня измором, герой?» Я стоял на месте, опустив голову на плечо. Демонстративно щелкнул шеей и приняв боксерскую стойку, я медленно пошел к Илье. «Потанцуем?» Илья решил принять правила боя и пошел мне навстречу. Когда нас разделяло не более полуметра, я резко выкинул вперед левую руку. Илья, повиной с реакцией, мгновенно ушел вправо, выкидывая руку мне навстречу, чтобы блокировать удар. Я слышал, как вскрикнула Элина, протолкнувшаяся в первые ряды круга. Следом, об пол грузно ударилось упавшее тело, и комнату огласил храп. Я стоял, потирая правую руку, которая опухала на глазах. Илья храпел в центре круга. — В карцер! Обоих! — я не узнал свой голос. — А ты кто такой, чтобы указывать, что нам делать? Вопрос шел от юнца в костюме войск-центра. «Приказом Василия Игнатьевича он назначен его полномочным представителем. Он и те, кто его сопровождает. Умника тоже в карцер». Громогласный голос беса перекрыл все комментарии битвы. «Остальным отбой. Готовность один час. Только посмейте высунуть нос из казармы. К стенке поставлю за предательство». Несколько человек тут же сорвались с места, подхватили два тела без сознания и скрутили дерзкого. — Ну, ты, конечно, можешь, — Сергей хлопнул меня по плечу, заставив скривиться от боли. — Извини, Кир, забыл. — Как у тебя это вышло? — Большая часть людей правши, но вы с братом очень подготовлены к атакам. Мне сыграла на руку именно мышечная память. Я выкинул левую руку, зная, что он уйдет от удара. Так и вышло. Уходя от удара, он поймал удар правой. Я этому научился у друга-каратиста, который был лишой. Все это мелочи. Нам нужно готовиться к бою. — Бес, построй личный состав. — Какой бой? Кирилл, вы в своем уме? В комнату вбежала Ирина. — Срочно на перевязку! Да что вы творите, как дети малые? У меня в лазарете пятнадцать человек с сотрясениями. — Ирин, успокойтесь. Пойдемте посмотрим рану. Выходя, я подмигнул Бесу. Мы потеряли восемнадцать человек. В этой ситуации я не могу остаться в стороне. Сейчас перевязка, а дальше по обстоятельствам. — Да что же это такое? Вы вообще взрослеете когда-нибудь? Швы разошлись. Что прикажете мне делать? — Зашейте заново. — Нет, вы нормальный. Что значит «зашейте заново»? Обезболивающая иголка и нитка. Вся рана разошлась. — Нет, большая часть уже стянулась. А разошлись последние четыре шва. — Мелочи жизни. Зашейте заново. — Вы так говорите, как будто карман оторвали. Ирина опять обколола края раны и приступила к операции. Я просидел без движения всего пару минут. – Одевайтесь! – Любимая, не переживай, по-другому нельзя было. Бес резко появился в кабинете со стаканом в руке. – Моя ж ты, дорогая, сейчас я тебе пустырника накапаю. Нельзя ей нервничать, сердце слабое. все через себя пропускает. Бес замер возле шкафа спиной к Ирине. – Сорок три капли воды я уже добавил. Держи, дорогая. Пей. Ирина залпом выпила содержимое бак стакана. Бес сразу же поставил руку под ее лоб. Едва допив стакан, Ирина с закатившимися глазами стала медленно обмякать на заботливо подставленной руке беса. Положив аккуратно ее голову на стол и перехватив бессознательное тело со стула, он унес в лазарет. «Сейчас восемь вечера. Стемнеет через час. Ты готов?» «Плечо перевяжи покрепче. Только чтоб я мог двигаться. Все-таки это правая рука?» Ответил я, разглядывая заплывшие костяшки на руке. «Мы с бесом зашли в казарму». где бойцы убрали кровати к стенке и построились в несколько рядов. Итого около сотни бойцов. Не густо, конечно. И если бы не пьяный спор Ильи с местными по поводу нокаута пощечиной, сейчас эти 18 человек пришлись бы очень кстати. Ладно, посмотрим, как оно будет. Друзья, известно вам это или нет, но сегодня ночью планируется атака на убежище. Враг преследует цель захватить центр. «Лично мне непонятны его мотивы. Город нужно объединить. Но это лишь мое мнение. Ваша выходка с моим товарищем была недопустимой. По законам военного времени это подрыв боеспособности личного состава, а значит, предательство». Я обвел взглядом бойцов, смотрящих в пол. «Нам нужно 20 человек для проведения диверсии в возможных точках появления врага. Времени на подготовку катастрофически мало. Поэтому, кто готов поработать на благо города, шаг вперед. Этот шаг сделали все до единого. Другого варианта развития событий я и не ожидал. Я понимаю ваше рвение, но в убежище тоже немало дел. Первый и второй ряды, первая десятка слева направо, шаг вперед. Идете в оружейную. Там вас ждет Иваныч и мой друг Артак. Они расскажут вам, в чем суть вашего вклада в оборону. Остальных? проинструктирует Антон Владиславович. Я повернулся на своих, которые стояли за моей спиной. Жаль, Ильи не будет с нами. Хороший боец. Да, и от Антохи тоже была бы польза. Надо же было так нажраться. Хотя, если учесть, сколько Илья прошел и повидал на Ближнем Востоке, удивляться не приходится. Мой дядя прошел Афган, и, насколько я помню, он старался не пить. Воспоминания, съедающие мозг, под алкоголь выходят наружу, перекрывая реальность. В одной из застолий он резко помрачнел, стал сам наливать себе стопку, а потом по его щекам покатились слезы. Вся семья просто молча встала из-за стола и ушла в другую комнату. Мне, как ребенку, было не очень понятно, что произошло. Только с возрастом я понял, что в тот момент он был там, со своими друзьями, такими же молодыми ребятами, которых с чьего-то приказа занесло в афганские горы. С друзьями, большинство из которых вернулось домой двухсотыми в цинковых гробах. И если поведению Ильи можно было с натяжкой найти оправдания, то мотивы Антона мне были неясны. Накидаться до такого состояния, чтобы слюни пускать на грудь – это уже перебор. Я перевел взгляд на Жеку по прозвищу Сиплый. Паренек явно себе на уме. На вид лет двадцать пять. Интересно, а за какие заслуги жизнь занесла его на тюремную шконку? Ну да ладно, не мое дело. Что произошло? Я приблизился вплотную к Жеке. «А что тебе непонятно?» «Ребята нажрались и решили помериться письками». Сиплый пожал плечами. «А ты, значит, был не с ними?» «Нет, у меня были другие дела». Поняв, что я собираюсь спросить об этих делах, Жека тут же добавил. «Которые тебя не касаются?» «Меня затрясло от столь дерзкого заявления». Ох, правая рука точно не скоро придет в чувство, да и устраивать драку со своими людьми перед бойцами беса не самый грамотный ход. До тех пор, пока ты находишься здесь, а на улице собираются злые дяди, которые хотят до утра стать здесь полноправными хозяевами, меня касается все, что происходит с моими друзьями и теми, кто пришел с ними. Ты можешь выйти на поверхность и идти на все четыре стороны, и тогда я даже интересоваться тобой не буду. Я, понятно, изъяснил положение дел? — Вполне. Но мой ответ останется без изменений. — Да со мной он был, — вмешалась Элина. — Со мной. Хотя я думала, что встретила серьезного парня, а не принципиальную малолетку. Сиплый покраснел и опустил глаза. Вот и сложилась мозаика в картинку, четкую и понятную. Антошки разбили юное сердце, от чего он, собственно, и напился. Любовный треугольник на руинах мира перед очередной, хорошо хоть локальной, войной. Санта-Барбара отдыхает. И вот в саванне подрастает новая любовь. Я потер пальцами глаза и протянул руку Сиплому в знак примирения. Пойдем, Ромео, дел не в проворот. Ночка будет явно неспокойной. Война стучится в наши двери. Прям война? — скривился недоверчиво Сиплый. — Да, Женя. Прям война. Помнишь тех, кто подмял Артака в СИЗО? Их изначальной целью был центр. Они знали, что подземный город существует, но не могли найти его. А сейчас им известна точка входа. Разведка центра сообщила, что они стягивают бойцов на территорию горбольницы, и почему-то я уверен, что ночью они начнут атаку. Сколько их? Без понятия. Мы взяли за основу сто человек. Всех они не приведут. а В их поганой коалиции тоже должны остаться бойцы. На всякий случай. Кто на них нападет, если эта территория уже принадлежит им? Свои же. Я направился к выходу. Жека пошел рядом. Кто-нибудь может воспользоваться ситуацией и захватить власть, хоть и на время? Не сложно захватить власть, сложно ее удержать. Если какое-то убежище выйдет из-под контроля, его нужно будет возвращать, а это время и людские ресурсы. Проще попробовать обойтись малой кровью, оставив достаточное количество людей для подавления возможных недовольств, например, обещаниями. Так было в СИЗО. За разговором мы дошли до оружейной, из которой вышло два бойца, оба со станковыми пулеметами Калашникова. Этот тащите в здание между главпочтамтом и городским домом, на верхний этаж. Это третий, нужно еще три в гостиницу. Артак взял на себя оборону убежища. «А диверсанты, кто все получил в коридор? Нечего тут толпиться!» «Да вы никак, Рэмбо с Терминатором. Станки не забудьте!» Парни улыбнулись и пошли к лестнице. Вслед за ними двое тащили ящик с патронами, на которых лежали станки. После них по одному стали выходить те, кого мы выбрали для диверсии. Выстроившись в коридоре, они вопросительно уставились на меня. «Хорошо, что сзади появился Сергей». «Укомплектовались?» «На поверхность!» Капитан попал в привычную ему атмосферу. «Ждем возле выхода. Потом на все про все у нас будет 20 минут. А выход в девять? «Да», — ответил я. «Экипируемся и собираемся в зале заседаний. Наводим последние штрихи. При любом раскладе Артак и Ирина останутся тут. Мелкая будет вашей полевой сестрой, потому что Ирина до завтра будет спать. Артак и Иваныч возьмут на себя оборону». Я зашел в оружейную. За мной зашли Борода и Сиплый. На столе лежала стопкой пять комплектов одежды. «Выбирайте по размерам. Эта защитка – идеальный вариант для быстрого боя, из которого нужно выйти победителем. Это мой вам подарок». «Термобелье?» Борода с улыбкой поднял над собой узкие штаны. «Еще я леггинсы на бой не надевал». «Это защитный костюм, сшитый из кевларовой ткани. От пули не поможет, но от ножа и огня самое то». «Наилучший вариант, ты угадал. Бородавка, использовать его как термобелье». «На дворе июль!» — Руслан пропустил мимо ушей обидное коверканье своего прозвища. «А тебя никто не заставляет его надевать?» Я живо разделся до трусов и облачился в костюм. Рукава кофты плавно переходили в перчатку с обрезанными концами пальцев. «Хорош, Иваныч, надо попытать счастье с оружием. Штаны, пожалуйста, черные, облегченный бронежилет, балаклаву и футболку». Мне нужен мой 104 АК, подсумок, 6 магазинов к автомату, пистолет с глушителем, 5 обоим к нему, три гранаты, все светошумовые, бинокль, желательно со встроенным ПНВ, ксеноновый фонарик, компактный, но мощный, рация и электронные часы. Кевларовый костюм сел как влитой, и я на мгновение почувствовал себя балеруном. Несмотря на его тактические свойства, он довольно хорошо пропускал воздух. что избавляло меня от проблемы повышенного потовыделения. Иваныч скрылся в дебрях склада и вернулся через несколько минут, уложив мой заказ в большой пластиковый ящик. Вот и моя игрушка вернулась ко мне. Я ласково погладил приклад автомата. Оружие и его владелец имеют особую связь. Недаром у самураев все мечи были именными. Оружие шло с воином по жизни и сопровождало его в жизни другой. Борода и Сиплы экипировались, как я, за исключением того, что Борода получил свой винтарь, а Жека попросил полноценную снайперскую винтовку, желательно бесшумную. Иваныч, почесав затылок, скрылся на складе. Через минуту на стол легла гордость отечественного оружейного производства. Бесшумная винтовка ВКС с калибром 12,77 и тремя магазинами с бронебойными патронами. Настоящая машина смерти. От выстрела не спасет даже дерево. метровый слой такой патрон, патрон пройдет, словно горячий нож через сливочное масло. Кирпичная кладка после выстрела тоже превратится в труху. Борода с завистью посмотрел на Сиплова, но не сказал ни слова. Поблагодарив Иваныча, мы вышли из оружейной и пошли на второй ярус в зал, где стояли Без с Артаком, рассматривая карту, полученную в центре. Нам нужно занять три высоты, которые расположены на улицах. И очень прекрасно, если они будут в прямой видимости друг от друга. Есть дельные идеи. Заброшенный театр на Рубина. Борода ткнул пальцем в карту. С высоткой возле техникума они совпадают идеально. Про улицу Свободы не скажу ничего. Там частный сектор. На Свободе можно занять Колизей, задумчиво выдал Артак. Дельная мысль. Где Сергей? Спросил я. На месте. Я что-то пропустил? Крутой прикид, парни. Где дают такие отсадки? Сергей зашел в кабинет и сел за стол. Взяв ручку, он начал что-то черкать в карте, после чего повернул ее к нам. Настоятельно не рекомендую идти через центральную аллею. Подорветесь на растяжках. Наших гостей ждет сюрприз. Какой план? Занимаем по две высоты на четверых. Связь, рация. На нас задача проредить и деморализовать противника. посеять сомнения, навести хаос. Тех, кто поддастся на провокацию, побежит обратно, нужно нейтрализовать. Остальное уже забата обороны. Я посмотрел на Артака. — Даже не смей сомневаться, — хитро улыбнулся тот. — Ну что, друзья, — бес оглядел нас, — как завещал нам Кутузов, отступать некуда, за нами центр. Обсудив еще раз детали, мы поделились на две группы. Я с Сиплым и Сергей с Русланом. Мы с Жекой занимаем многоэтажку возле парка, Руслан с Сергеем отправляются на заброшенный театр. Дележ на команды прошел старой доброй игрой камень, ножницы, бумага, а высоты определили монеткой. Меня, конечно, не особо порадовало такое разделение, предпочел бы держаться с бородой. Все-таки знакомы давно и прошли вместе и Крым, и Рим. Но игра есть игра, тут уж как повезет. Помимо наших парных групп, к нам присоединятся по 10 человек из тех, кто ставил растяжки на аллее. Благодаря им аллея теперь больше напоминает русскую рулетку. Если враг действительно пойдет в атаку двумя волнами, то первое – пушечное мясо. А уж со второй справится оборона. Остается уповать на то, что мы все просчитали. Мы подошли к предбаннику, возле которого нас ждали два десятка бойцов в балаклавах. По всему убежищу шла суета. Стрелки часов неумолимо приближали нас к часу икс. Ну что, друзья? Сергей вытащил из-под футболки крестик и, подержав его в сжатом кулаке, спрятал обратно. С Богом! Сбор возле памятника черноморскому губернатору. Затем продвигаемся вместе до улицы Новороссийской Республики. По ней до перекрестка с Коммунистической. Дальше группы переходят под непосредственное командование своих лидеров. На выход! Сергей, как боевой офицер, вышел первым. Следом за ним пошли диверсанты. Я хотел выйти за ними, но меня остановил борода, положив руку мне на плечо. — Шнурки завяжи, стратег. Ухмыляясь, он кивнул на мои ноги. За суетой с переодеванием я толком даже ботинки зашнуровать не успел. Теперь же пришлось снимать АК и броник, чтобы нормально встать на одно колено и устранить предмет неряшливости. Пока я на скорую руку зашнуровывал свои новые ботинки, обозванные мной лакоботы, Сиплый стоял рядом, переминаясь ноги на ногу. Я старался завязать шнурки побыстрее, не хотелось смущать ни его, ни девчонку. Еще подумают, что я слежу за ними. По коридору послышались быстрые шажки. На свою голову я посмотрел вверх, и Элина с Жекой тут же отстранились друг от друга. — Ой, да ладно вам. Можно подумать, я вас поругаю. Жека, не задерживайся. Долгие проводы, лишние слезы. Я жду наверху. Я натянул броник, закинул ока за спину и пошел на лестницу, ведущую на поверхность. На третьем пролете я услышал внизу что-то типа «Это на удачу, не снимай». Но не придал этому значения. А зря. Да, а зря. Даже шизофрения лучше беспечности. Поверхность встретила меня идеальным штилем. Будем считать, что это благоприятный знак. хоть не придется делать поправки на ветер при прицеливании. Быстрым шагом я прошел вдоль стены, отделяющей внутреннюю территорию городского дома, и вышел на площадь к памятнику, возле которого стояла группа. Бойцы собрались в плотный круг и жужжали, словно пчелы. Борода с Сергеем стояли чуть в стороне и, улыбаясь, посматривали на бойцов. Едва стоило мне появиться на площади, гомон затих. Борода же с серьезным лицом выдал. Товарищ главнокомандующий, парадом группы готовые ждут приказа. Вольно, малыш. Я сегодня в хорошем настроении. Доложите обстановку. Бойцы спорят, кто пойдет под вашим началом. Предлагаю выстроиться в шеренгу и рассчитаться на первый-второй. Бойцы явно не понимающие суть этого этого театра, как и того, что мы с бородой еле сдерживаем смех, послушно выстроились перед памятником. Ну вот что с ними делать? Небось, напридумывали себе про меня, и явно уже сплетни поползли о моих способностях. Появился неизвестно откуда. В первый же день получил делегирование полномочий от мэра. Одним ударом отправил в нокаут своего бойца, вырубившего пятнадцать человек. И, наконец, спланировал все это. Самооценка от этих мыслей мгновенно скакнула вверх. Не хватало мне еще гордыни обзавестись. Первая десятка слева от меня пойдет со мной сиплым. Его слово, мое слово. «Советы приветствуются, неповинование карается. Ждем нашего товарища и выдвигаемся». Бойцы заметно оживились. «Где Жека?» – спросил Сергей, когда я подошел к нему с Русиком. «С девчонкой прощается». «Попрощался», – раздалось за нашими спинами. Мы повернулись на довольного Жеку, губы которого набухали на глазах. «Ну что, рыцарь, получил поцелуй принцессы? Осталось убить дракона и вернуться в замок». Борода подмигнул нам, вызвав улыбки и румянец на щеках Жеки, который уже в следующую секунду стал серьезным. «Что-то не так», — выдал он. Русик хотел отпустить очередную колкость, но Жека перебил его. «Где ветер?» Еще в обед бушевал ураган. «Это Новороссийск, детка!» Я дружески хлопнул Жеку по плечу и повернулся к диверсантам. «Бойцы, мы выдвигаемся!» Идем по Советов, конечная точка перекресток Новороссийской республики и коммунистической. Мы вчетвером вышли на улицу Советов. Позади шли наши бойцы. Я знал, куда мы идем и на что мы идем, но на душе была легкость. Все-таки прекрасная июльская ночь. День еще не кончился, а ночь не наступила. Мир, словно замер на границе двух светил. Из аллеи послышался стрекот цикад. Не думал, что эти насекомые выжили после войны. Я остановился возле здания главной городской библиотеки. Остальные последовали моему примеру. Через мгновение я быстрым шагом дошел до того перекрестка и замер, глядя на море. «Ты чего?» – борода окончательно убедился в моей интуиции. «Пусть ее подогревает сознание мутанта, но это идет нам на пользу». «Сейчас бы пивка холодного, да на море двинуть». Там в лово теннисным мячем поиграть, мидий надрать спирса и во дворе за гаражами пожарить их на ржавом листе железа с ребятами. А не вот это вот все. Да, пацаны? Я посмотрел на друзей и, постаравшись прикрыть покрасневшие глаза зевотой, продолжил с серьезным лицом. Я никому не говорил, что в юности прошел курс шаманов-вуду. В смысле? Глаза у Жеки полезли на лоб. В прямом. Если кто-то из вас решит ночью умереть, я найду и воскрешу, чтобы придушить своими руками. Борода заржал во весь голос. Следом к нему присоединился и я с остальными. Бойцы в масках стояли, переминаясь ноги на ногу. Им явно было не до наших шуток, и они их не понимали. Зарядившись позитивом, мы повернули на бульвар и пошли вверх к нужному перекрестку. Приближение к точке назначения прямо пропорционально отражалось на скорости наших шагов. Но, как бы мы ни старались отсрочить неизбежное, отряд встал двумя полукольцами на перекрестке. Сегодняшняя ночь вновь разделит нашу жизнь на «до» и «после». — Если все пройдет удачно, утром пойдем толпой на море. Я подмигнул ребятам и расправил на голове балаклаву. — Моменто море, друзья! Не прощаемся! — Расход! — Сиплый последовал моему примеру, расправив маску вниз. Мы молча смотрели, как вторая дюжина быстрым шагом продвигается по коммунистической Крубино. Отряд, слушай мою команду. Занимайте поликлинику моряков и угловую высотку напротив Кровеческого музея. Огневые точки должны выходить на Новороссийской республике, революции 1905 года и коммунистической. Мы с Жекой займем общагу техникума возле парка. Услышите ночью уханье совы? Это я. Один раз революции 1905 года. Два Новороссийской Республики. Огонь по одиночкам не открывать, их сниму я. Если слова ухнет три раза, снимайтесь с позиций и передислоцируйтесь в здание Центральной Библиотеки. Кир, я умываю руки, ты все сказал. Сейчас икроножные разомнутся, а? Жека, я кивнул на возвышающуюся на углу девятиэтажку. Отряд, вы все слышали? Действуйте. Хорошее место. Прохладное. Я лежал на покрытой битумом крыше, разглядывая в бинокль окрестности. А Времени у нас вдоволь. Надо проработать пути отхода. Не вижу проблем. Торцевые балконы связаны между собой вертикальными прутьями с перемычками по углам и центру. Так что останется только спуститься на любой этаж и спокойно выйти на улицу. Если только на улице нас не окружают злые дяди. Я снял с пояса рацию. Театр прием. Как обстановка? «Глухо, как в танке!» – проскрипела в ответ рация. «Моргни фонариком в нашу сторону. Интересно, будет видно?» Я спрятался за пристройкой, через которую мы попали на крышу, и, прикрыв фонарь рукой, включил его. Повернувшись в сторону заброшенного театра, убрал руку с линзы и тут же прикрыл ее обратно. «Отлично!» – проскрипела рация. «Если что, маякуй морзянкой. Связь каждый час. Отбой!» Сиплый сидел на крыше, прислонившись спиной к бордюру, обрамлявшему ее периметр. Я прилег рядом, полностью спрятавшись за этим возвышением. Я, наверное, покемарю пару часов. Я посмотрел на циферблат, показывающий 21.48, и повернулся на Жеку. Ты сполз пониже, а тут твоя творчащая голова самая лучшая мишень. Не особо хочется спросони увидеть крышу, забрызганную твоими мозгами. Прикрыв глаза, Я тут же провалился в сон. Снилось непонятно что. Я слышал отголоски какого-то разговора и видел смутное силуэт людей, стоявших вокруг стола. Я попытался протиснуться ближе, но воздух словно превратился в кисель, не давая мне этого сделать. Картинка изменилась, став более сфокусированной в радиусе двух метров, и вывела меня на поляну с примятой травой. Знакомое место. Где-то я его уже видел. Проблема с размытым пейзажем начала раздражать. Я резко дернулся вправо и, запнувшись, а появившийся невесть не откуда бордюрчик, шлепнулся на асфальт. Боль, обычно притупленная во сне, настигла меня в полной мере. Матерясь сквозь зубы, я поднялся на ноги, уставившись на серое, выцвевшее здание городского морга. В голове тут же сложилась картина происходящего. На мое счастье, размытая реальность начала резко сужаться, и я, дернувшись всем телом, проснулся на крыше высотки. — Ты чего? — вздрогнул Жека, сидевший рядом с биноклем в руках. — Всегда так просыпаешься? — Нет. Я что-то пропустил? Я опустил взгляд на часы. — Двадцать два, Не нравится мне та высотка, — прошептал Жека, кивнув в сторону гор горбольницы. «Какая — Какая? Остатки сна, как ветром, сдуло. Та, которую построили на месте винзавода. С ее крыши обзор на весь район. Можно координировать действия нападающих. Да бог с ним. Ты слышишь? Что? В том-то дело, что ничего. Ни звука. Мир будто замер. Словно в ответ нашему диалогу со стороны Октябрьской площади донесся хлопок от выстрела, прозвучавший словно раскат грома, вслед за которым в небо взлетела красная звездочка. Не прошло и полминуты, как правее от площади в небо взлетел еще один огонек. «Техникум, прием!» – ожила рация. «Театр?» – я хотел сказать что-нибудь ободряющее, но фантазия свелась к минимуму. «Встретимся в центре, друзья!» Началось. Глава девятая. Городской дом, 22.00. Артак с довольным лицом осмотрел пулеметные точки, выставленные в крайних кабинетах верхнего этажа, во втором корпусе техникума,